Глава 106. Под рукой никогда не оказывается рубиновых башмачков, когда они бывают нужны. Этот портал не похож на те, в которые я попадала во время игр турнира «Лударес». Здесь нет ни растягивания, ни боли, нет ни быстрого нырка внутрь, ни быстрого выкатывания наружу, а есть только бесконечное падение в темноте. Я напрягаю слух, пытаясь сориентироваться, пытаясь отыскать в этой нескончаемой черноте Хадсона или Флинта. Но мне это не удается. Я здесь совершенно одна. Я полностью изолирована, и это пугает. Внутри меня рождается крик, и я пытаюсь вытянуть руку, уверенная, что если смогу найти Хадсона или Флинта, если смогу коснуться кого-то из них — Это можно будет вытерпеть. Но я не могу дотянуться до них, не могу коснуться их. Впечатление такое, будто они исчезли, и я действительно осталась совершенно одна. Не знаю, сколько длится это падение. Вероятно, всего пару минут. Но это самая долгая пара минут в моей жизни, и мне отчаянно хочется, чтобы она закончилась. Наконец это происходит. Портал выплевывает меня в середину комнаты, освещенной до неприличия ярко. Здешние светильники напоминают иглы, вонзающиеся в глаза после полной темноты последних нескольких минут. Я дезориентирована, ослеплена и ужасно напугана, когда приземляюсь на колени так резко, что все мое тело пронзает боль. Инстинкт подсказывает мне оставаться на месте, пока я не сориентируюсь в пространстве. Но ведь те, кто доставил меня сюда, все равно знают, где я нахожусь. К тому же, пока я стою на коленях ослепленная, я слишком уязвима. Лучше встать и оглядеться, чтобы встретить то, что меня ждет. Оглядевшись, я вижу женщину в строгом черном костюме, черных очках и с черными волосами, беспощадно стянутыми в безупречный узел. Она стоит в нескольких футах от меня. И хотя я не могу видеть ее глаза, очевидно, что она наблюдает за мной, как будто я зверь в клетке. Впрочем, думаю, именно им я сейчас и являюсь. Сайрус превратил нас троих в зверей в клетке. Чутье подсказывает мне, что надо опустить голову и не разглядывать ее. Но это было бы слишком похоже на капитуляцию, а мне надо бы оказать особенно ожесточённое сопротивление — И я смотрю на нее так же пристально, как она смотрит на меня, стараясь придать своему лицу максимальное бесстрастие. Ведь она в любом случае сделает то, что собирается сделать, и мой отказ присмыкаться перед ней ничего не изменит. Мне бы хотелось, чтобы она сняла свои очки, но что-то подсказывает мне, что они, возможно, защищают меня от нее, а не наоборот. Я чувствую заключенное в ней волшебство, но понятия не имею, что именно она собой представляет. Она определенно не вампир и не относится ни к одному из тех видов сверхъестественных существ, с которыми я имела дело в Кэтмере. Но в мире живет и множество других видов сверхъестественных существ, с которыми я еще не встречалась. И она наверняка принадлежит к одному из них. «Добро пожаловать в Этериум, мисс Фостер!» — шипит она, налегая на звук «С» и обходит меня вокруг, отчего мне становится не по себе. Я верчусь на месте, ибо все мои инстинкты кричат о том, чтобы я не поворачивалась к ней спиной. Холодная улыбка на ее лице говорит мне, что это ее забавляет, но, судя по языку ее тела, она не станет это долго терпеть». Наконец она говорит «Повернитесь». Звук «С» звучит так же отчётливо. Я заставляю себя повернуться и едва не всхлипываю от облегчения, когда она снимает с меня тугие кандалы. Пока не чувствую два укола в запястье. Я пытаюсь отдернуть руку, но она останавливает меня. «Теперь вы принадлежите тюрьме, мисс Фостер». «Вы будете делать то, что говорю вам я, и больше ничего». «Что вы сделали со мной?» — спрашиваю я, чувствую, что боль в запястье усиливается. «Сделала так, чтобы ваша магическая сила стала принадлежать нам». «В каком смысле?» — спрашиваю я, пытаясь найти в себе горгулью. «Не потому, что мне хочется сменить обличье, а потому, что я хочу успокоиться». Хочу убедиться, что она по-прежнему здесь, со мной. Только это не так. Я не могу даже найти в себе платиновую нить, не говоря уже о том, чтобы коснуться ее. Я быстро проверяю, на месте ли другие нити, и чувствую легкое головокружение, обнаружив, что нить уз сопряжения осталась прежней. Но нить горгульи исчезла. Меня захлестывает паника, и мне хочется заорать на нее, хочется умолять ее объяснить, что она сделала. Но я уже знаю, что она ничего мне не скажет, ведь здесь тюрьма, и она не обязана мне что-то говорить. Тут я чувствую что-то холодное на том запястье, которое она уколола, и вижу на нем металлический браслет. «Теперь вы можете повернуться», — говорит она. «Следуйте за мной!» Я подчиняюсь, потирая запястье, и мы выходим в полутёмный коридор. Я пытаюсь разглядеть, что она сделала со мной, но не могу, потому что место уколов закрывает браслет. На нем есть странная гравировка, похожая на руны, такие же, как на том камне, который мой дядя дал мне сегодня утром. В середине браслета... Над местом уколов, которое, наконец, перестает соднить, расположена светящаяся красная точка. Полагаю, этот красный огонек как-то связан с тем, что я лишилась своей горгульи, и все во мне требует, чтобы я сорвала с себя этот браслет. Чтобы я разорвала его на куски, сделала что угодно, лишь бы вернуть свою магическую силу. Я понимаю, нелепо так расстраиваться из-за того, что я больше не могу пользоваться своей горгульей. Ведь всего несколько месяцев назад я вообще не подозревала о ее существовании. И нельзя сказать, будто я не знала, что в тюрьме я лишусь магической силы. Им приходится это делать, ведь иначе они не смогли бы держать узников под контролем. Но одно дело знать это, и совсем другое — чувствовать, каково это. Теперь, лишившись горгульи, я чувствую себя такой пустой, как будто у меня отняли огромную часть моего существа, и я уже никогда не получу ее обратно. Умом я понимаю, что это не так, понимаю, что когда Хадсон, Флинт и я выберемся отсюда, моя горгулья вернется. Мне просто надо помнить, что это не навсегда, что все будет хорошо. Помнить это было бы легче, Если бы мы не остановились перед кабинкой из плексигласса футов пять длиной и столько же шириной. Женщина открывает дверь и говорит. «Входите». Мне не хочется заходить туда, но выбора у меня нет, и сопротивляться было бы бесполезно. Поэтому я глубоко вдыхаю и делаю вид, будто у меня не сносит крышу от перспективы быть запертой в этом тесном прозрачном ящике. меня мелькает мысль о том, что это может быть душ, что кажется мне ужасным, хотя я и знаю, что в обычных человеческих тюрьмах такое бывает. Но нет, здесь нет душевой лейки. Надеюсь, что это хорошо, хотя уверенности у меня нет. Я прохожу внутрь и пытаюсь сдержать дрожь, когда она закрывает и запирает за мной дверь. «Встаньте в середину, держа руки по швам». «И не шевелитесь!» «Что это за кабинка?» Спрашиваю я и верчу головой, надеясь увидеть какой-то намек на то, что будет происходить. «Я сказала не шевелиться!» Я замираю. «Хорошо, но не могли бы вы хотя бы сказать мне...» «Закройте рот!» Я быстро закрываю рот, и, похоже, как раз вовремя. Потому что откуда не возьмись... поднимается сильнейший ветер. Он хлещет и толкает меня со всех сторон, так что становится почти невозможно следовать ее командам стоять смирно. Затем, когда мне уже начинает казаться, что этот ветер вот-вот собьет меня с ног, он вдруг стихает, и ему на смену приходит огонь. «Не сходите с косого крестика!» — командует женщина. «Я делаю, как она говорит». и не схожу с черного косого креста на полу, пока вокруг бушует бездымное пламя. Я еще никогда не видела подобного огня. Он так жарок, что его языки становятся голубыми, и я понимаю — одно неверное движение, и они испепелят меня. Огонь все горит и горит, пока я не начинаю бояться, как бы меня не обжег его жар. Но он вдруг исчезает. «Идите за мной!» приказывает она, и я иду на подгибающихся ногах. Мне хочется спросить, что это было. Но, если честно, мне страшно задать этот вопрос. Ведь всякий раз, когда я открываю рот, случается что-то плохое. На следующей остановке мне приходится переодеться из красивого сарафана, который я надела на выпускную церемонию, в черную тюремную робу, которую мне придется носить, пока я не выберусь отсюда». Женщина забирает мой телефон и серьги и кладет их в пакет вместе с сарафаном. Я жду, что она заберет и мое обетное кольцо и чувствую стеснение в груди. Но она только поворачивается ко мне и спрашивает. «Вы хотите оставить это кольцо?» Я знаю, что мне не полагается задавать вопросы, но этот вопрос вырывается у меня сам собой. «Значит, я могу оставить это кольцо?» «Но разве я не должна снять все украшения?» Она смотрит на меня, и мне начинает казаться, что она не ответит. Но тут она говорит. «Мы делаем исключение для обетных колец, чтобы тюрьма не становилась способом избавиться от собственных обещаний. Этериум — это не способ сбежать от обязательств». Моё сердце часто бухает в груди, пока я смотрю на кольцо, вертя его на пальцы. Я до сих пор не знаю, что Хатсон мне пообещал. Хочу ли я потребовать от него исполнения обещания? А как же насчет того времени, когда мы сбежим отсюда, и я вернусь к Джексону? Разве тогда будет честно требовать от Хатсона, чтобы он исполнил свое обещание? Я все верчу и верчу кольцо. «Решайте быстрее, мисс Фостер!» Я делаю глубокий вдох, сжимаю кольцо и не могу этого сделать. Если я сниму его сейчас, это будет равносильно тому, чтобы отказаться от Хатсона, от того, что есть между нами. Я знаю, что рано или поздно мне придется это сделать, чтобы спасти Джексона. Но я не могу сделать это сегодня. Я еще не готова его потерять. Я... «Оставлю его».